Глава седьмая. Мы уже сказали, что, несмотря на сильную потребность любви, Эдмон никого еще не любил. Так далеки были встречавшиеся ему женщины от составленного его воображением идеала. Елена произвела на него решительное впечатление. Дойдя до улицы Лили, Эдмон с волнением весьма в таком случае естественным позвонил у дверей доктора. «Господин — Господин дома спросил он у отворившего ему слуги. — Он занят с больными, — отвечал слуга. — Если вам угодно подождать, я вас уведомлю, когда он будет свободен. Эдмон вошел в зал, мрачный, холодный зал, убранный во вкусе времен империи. Столовые часы изображали Сократа, принимающего яд. На стенах развешаны были гравюры — Велизарий, Гомер и Гиппократ, отвергающие дары Артаксерекса. канделябры с львиными лапами, кресло со сфинксовыми головами, экраны подушки, очевидно, вышитые дочерью, заваленный книгами стол, бронзовые люстра, маленькие столики между окнами и между дверями, на одном раковины и нанизанные на булавки насекомые, на другом фарфоровая группа, изображающая Аполлона и девять мус. Вот все убранство комнаты, в которой остался Эдмон. Полное спокойствие царствовало в этом зале. Можно было сказать, что сюда входят только люди степенные, важные, оставляющие за собою особую атмосферу науки и торжественности. «Может быть, она зачем-нибудь войдет сюда?» промелькнуло в уме Эдмона, но никто не входил. Все было тихо по-прежнему. Эдмон не сомневался, что одна из дверей зала вела в комнату молодой девушки и что в ту минуту она была у себя. «Думает ли она, что человек, следивший за ней вчера, так близко от нее сегодня?» «Верно, нет», — мысленно рассуждал он. И он ошибался. Елена видела, как он накануне разговаривал с привратницей и не сомневалась, о чем шел разговор между ними. У привратницы она не спрашивала ничего, но с этой минуты расспрашивала слугу о наружности всех входивших к отцу ее». Елена знала уже о посещении Эдмона, тотчас по его входе, и пока он рассуждал, смотрела на него в замочную скважину. «Что он будет делать?» — думала она. И несколько раз рука ее бралась за ручку двери, и она совсем готова была войти в зал, чтобы видеть, какое действие произведет на молодого человека ее появление. Но каждый раз рука ее тихо опускалась под влиянием чувства неопределенного страха. Минут через десять по приходе Эдмона слуга снова вошел. Доктор просит вас в кабинет, сказал он. В кабинете было большое бюро, книжный шкаф, бюст Гиппократа, глобусы, стол с хирургическими инструментами, стулья, кожаное кресло, в котором сидел господин Дево, корзина с ненужными бумагами под столом, столовые часы на палисандровом пьедестале, ящик того же дерева, книги и бумаги на столе. На бюро было разбросано множество писем. Господин Дево был в длинном домашнем сюртуке. В петличке красовался орден почетного легиона. Доктор писал. При входе Эдмона он переложил ногу на ногу, одной рукой оперся о колени, другую поправил очки, пристально посмотрел на вошедшего и попросил садиться. «Чем могу быть полезным?» — сказал он. «Не имея чести знать вас», — начал Эдмон, запинаясь. «Точно, я нигде, кажется, не встречал вас». «Вы меня не встречали, но ваша обширная известность несколько оправдывает мое неожиданное посещение». «Вы больны?» — спросил доктор. «Болен», — отвечал Эдмон. «Или лучше сказать, чувствую, что болен, но не могу определить ни болезни, ни ее причины». Доктор внимательно осмотрел своего нового пациента. — Желудок у вас не расстроен? — спросил он. — Кажется, доктор расстроен. — Часто бывают головные боли? — Бывают. Эдмон отвечал наугад, чтобы что-нибудь отвечать. Дево продолжал расспрашивать. В эту минуту Елена приложила ухо к двери, любопытствуя узнать разговор отца с молодым человеком. Любопытство ее не удовлетворилось. Расслышать нельзя было ничего. — Покажите пульс, — продолжал Дево. Эдмон снял перчатку и протянул ему руку, едва удерживаясь от улыбки при мысли, что доктор говорит с ним, не подозревая мистификации. «Вы ни разу не были больны?» — спрашивал доктор. «Ни разу. Кашляете?» «Да». «Постоянно чувствуете жажду?» «Да», — отвечал Эдмон, очень довольный тем, что мог сообщить что-нибудь о своей болезни. Признак этот казался ему ничтожным. «Вы ведете правильную жизнь?» «Да». «Не предаетесь излишествам?» «Никогда». «Это хорошо». «Живы ваши родители?» «У меня нет отца». «Знаете, какую болезнь он умер?» «Мне еще не было трех лет, когда я его лишился». «Не припомните вы никаких обстоятельств его смерти?» «Не могу припомнить». «Ваша матушка ничего вам об этом не рассказывала?» «Ничего. Даже будто всегда избегала подобного разговора». «Позвольте мне посмотреть вас», — сказал Дево, вставая. Эдмунд тоже встал. «Потрудитесь снять сюрток, галстук и жилет», — продолжал доктор. Эдмунд повиновался. Дево расстегнул рубашку и начал испытывать его грудь постукиванием, потом приложил к ней ухо и прислушался к его дыханию. «Спите вы беспокойно?» «Да». «Время от времени просыпаетесь?» «Лицо покрыто клейким потом. Тяжело дышите?» Да-да. Кровью не случалось харкать? Случалось. Бывают биения сердца? Бывают, почти всегда по утрам. Ваша матушка знает все это? Нет, я не видел в этом ничего важного и не хотел напрасно ее расстраивать. В этом нет ничего важного, да. Это у вас так. Болезнь общая всем молодым людям. Скажите, вы должны непременно жить в Париже? Ваши занятия этого не требуют? Нет, мне все равно. Есть у вас состояние? Есть. Отчего вы не едете путешествовать? В вашей летании, говоря уже о нравственной стороне, путешествие укрепляет тело, путешествие на юг. Мне необходимо путешествовать? Нет, но это бы вас укрепило. Я вам даже советую путешествовать. В Париже все мои привязанности, привычки, если нет окончательной необходимости. «Нет, нет, оставайтесь, только выполняйте, что я вам назначу». «Нужно сделать, чтобы он не напрасно тратил свое время со мною», думал Эдмон, пока доктор писал. «Двукончил». «Вы мне позволите часто приходить советоваться с вами?» сказал Эдмон доктору, взяв у него рецепт. «Вот моя карточка». «Мне бы хотелось сразу сделаться вашим постоянным пациентом. Не смею еще благодарить вас, но постараюсь заслужить ваше внимание и надеюсь быть с вами в правильных отношениях». Доктор положил на бюро карточку молодого человека. «Приходите всегда, когда вам время», — сказал он, провожая Эдмона глазами. Эдмон ушел, осматриваясь, но нигде не замечая Елены. Цель его была, впрочем, достигнута. Он принят в доме доктора». Тотчас по уходе Эдмона Елена появилась в кабинете отца. «Будешь завтракать, папенька?» — спросила она. «Боду, дитя мое!» «У тебя был больной?» «Да, ты его не знаешь». «Что это за карточка?» «Это того молодого человека, что сейчас ушел». «Эдмон де Пере на улице Трех братьев, номер три», — громко прочитала Елена, стараясь казаться равнодушно. «Что он очень болен?» «Да, очень». «Что с ним?» «Наследственная болезнь. Я убежден, что отец его умер в чахотке. Развитие болезни в молодом человеке очень сильно». «Бедный», — прошептала Елена, положив на стол карточку. «Пора завтракать. Я страшно проголодался», — сказал доктор.